Глава 12. Крылья растений. За редкими исключениями, вроде венеринной мухоловки и чувствительного к прикосновениям растения мимоза публика, у растений нет ничего эквивалентного мышцам. Они не могут двигаться, но у них есть мощная потребность распространять свои семена, смотрите 10 главу, и обмениваться пыльцой с другими экземплярами своего вида. И то, и другое они делают в основном по воздуху, обеспечивая себе эквивалент полета различными косвенными способами. Вот почему они достойны особой главы в этой книге. Пушинки чертополоха, парашютики одуванчика и многие другие семена разлетаются на ветру на все четыре стороны. Они используют некоторые принципы полета, с которыми мы уже встречались. Семечко чертополоха или одуванчика само по себе мало, К тому же оно снабжено аккуратным пушистым парашютиком, чья большая площадь поверхности позволяет ему пролетать большие расстояния. Совсем крошечные легкие семечки не содержат запаса питательных веществ, которые обеспечивают более массивным семенам отличные стартовые условия. У клёна другой компромисс. Его семена не такие маленькие, и, следовательно, не настолько многочисленные поскольку снабдить семя пищей – это затратно. У семени клёна, Большое крыло, которое может унести его на какое-то расстояние, но не слишком далекое. Не правда ли оно почти точно копирует крыло насекомого? Махать оно не может, но летит по ветру, а когда опускается, вертится словно игрушечный вертолетик. Пожалуй, самый зрелищный пример летающего семени – это семя Алсамитра макрокарпа – иванского огурца. Его плод похож на тыкву, из которого вылетает череда прелестных планеров. Каждый планер состоит из центрального семечка, в обе стороны от которого тянутся тоненькие, как бумага, крылышки. Семена парят и порхают с грацией тропической бабочки. Другие растения отращивают стрючки с заведенной пружиной, которые взрываются и разбрасывают семена с огромной скоростью. Семена айсника, обыкновенного, после этого еще зарываются в землю, словно буравчики, попеременно скручивая и раскручивая свою ось, структуру наподобие плотного шнура. Многие растения для того, чтобы переправить свои семена как можно дальше, пользуются птичьими крыльями и звериными лапами. У их колючек есть крючки, которые надежно прикрепляются к перьям или меху, и животные уносят их, чтобы сбросить в другом месте. Вкусные плоды устроены так, чтобы их обязательно съели, и их цель вовсе не доставить удовольствию едаку Семена проходят через желудочно-кишечный тракт и выходят с другой стороны в хорошо удобренную почву. Однако не все потенциальные едоки одинаково выгодны плоду. Птицы с большей вероятностью унесут семена дальше, а это, скорее всего, полезно для растения Вероятно, именно поэтому ядовитые ягоды, например, послена, смертельно опасны для большинства млекопитающих, но съедобны для птиц. Пыльцу тоже нужно распространять. Почему? Это необходимо, чтобы избегать близкородственного скрещивания. Вокруг того, зачем нужен секс, ведется много ученых споров. С какой целью многие животные и растения смешивают свои гены с генами противоположного пола? Почему не поступают так, как тля и палочники, создают собственные копии, избегая всех хлопот, связанных с самцами и испариванием? Возможно, вы думаете, что ответ очевиден, но я заверяю вас, что нет. Какой бы ни была причина, она очень веская, поскольку сексом занимаются почти все животные и растения, хотя это требует колоссальных расходов силы времени. А если спариваться с самим собой, это лишает смысла всю затею, каким бы ни был этот смысл. Вот почему растения, в том числе гермафродиты, у которых есть и женские, и мужские, и репродуктивные органы, готовы на все, лишь бы переправить пыльцу другому растению, по воздуху. Поэтому пыльца должна летать, как и семена. Самый простой способ – просто по ветру. Зернышки пыльцы очень малы, поэтому ветер подхватывает их без труда, как мы знаем из четвертой главы, но этот метод довольно расточителен. Зернышку пыльцы должно очень повести, чтобы найти соответствующий женский репродуктивный орган, рыльца другого растения того же вида. Низкая вероятность такого события уравновешивается тем, что растение выбрасывает в воздух миллионы зернышек пыльцы, огромные облака, которые плывут по воздуху. Но существует ли другое решение той же задачи? Растение должно снабдить пыльцу маленьким летательным аппаратом, миниатюрным крылатым фаэтоном, которому потребуется эквивалент органов чувств, чтобы находить другие растения того же вида, и понадобится эквивалент маленького мозга и нервной системы, чтобы контролировать крылья и направлять летающий переносчик пыльцы к выбранной цели. Но зачем так трудиться? Воздух и так полон летательных аппаратиков. Пчелы-бабочки, летучие мыши, калибри. У них уже есть полностью работающие крылья, движимые мышцами, контролируемые мозгом и снабженные органами чувств. Растению нужно лишь найти способ их эксплуатировать. Подманить насекомое, чтобы оно взяло пыльцу, а затем убедить донести драгоценный груз по воздуху куда нужно. Пожалуй, слово «эксплуатировать» здесь не годится. Почему бы не создать партнерство, от которого получат пользу обе стороны, или платить насекомым за услуги, например, авиационным топливом, нектаром? Естественно, растения не усаживаются с пчелами за стол переговоров и не обсуждают сделку. Дарвиновский естественный отбор поступает иначе. Он благоприятствует тем растениям, у которых возникла генетическая склонность вырабатывать нектар. Гены для создания нектара передаются через зернышки пыльцы растения, которые переносят пчелы, соблазнившиеся нектаром. Добавим, что производство нектара обходится дорого. За аренду крыльев цветы вынуждены раскошеливаться. Насекомые невольно собирают пыльцу, которая прилипает к их телам, когда они высасывают нектар. Затем они задевают рельсы других растений, куда прилетают за новой порцией нектара и стряхивают на них пыльцу. Занимаются этим, разумеется, не только пчелы и бабочки. Любят нектар калибри и нектарницы, и сестры из Старого Света и Азии, недаром их так зовут. А некоторых растений работают жуки и летучие мыши. Как же пчелы и бабочки, калибри и прочие пылители находят нектар? Естественный отбор благоприятствует растениям, которые рекламируют себя при помощи соблазнительных ароматов, которые во многих случаях приятны и нам. Например, розы и лилии. В других случаях они не слишком приятны. Цветы, предназначенные для привлечения некоторых мух, пахнут тухлым мясом. У летучих мышей есть крылья, и некоторые летучие мыши любят нектар, так что нет ничего удивительного в том, что мы обнаруживаем растения, специализирующиеся на эксплуатации крыльев летучих мышей. Но поскольку летучие мыши, когда что-то ищут, ориентируются при помощи эха, а не световых лучей, Растения прибегают к скрытой рекламе, которая услождает не зрение, а слух. В кубинских джунглях распространено вьющееся растение Марк Гравия Эвения, листья которого имеют форму спутниковых тарелок, которые отражают эхо со многих сторон. Для летучей мыши такой лист в виде тарелки должно быть сияет словно неоновая вывеска. Есть интереснейшее свидетельство, что цветы и пчелы генерируют электрические поля, которые взаимодействуют друг с другом и помогают пчеле искать цель, когда она находится поблизости от нее. Есть даже некоторые данные, что существуют электростатические силы, которые сначала притягивают пыльцу с мужского цветка к телу пчелы, а затем отталкивают ее с тела пчелы и сбрасывают на репродуктивные органы женского цветка. Впрочем, цветы привлекают опылителей в основном все-таки через зрение. Насекомые хорошо различают цвета, птицы тоже. И те, и другие видят ультрафиолетовый цвет, который находится вне доступного нам диапазона. Многие цветы украшены узорами, полосами и пятнами, которые видны только в ультрафиолетовом свете. Насекомые не различают красный свет, а птицы его видят, поэтому если увидите ярко-красный полевой цветок, можете с полным правом предположить, что его цель – привлекать птиц. Лук, заросший пылевыми цветами, словно Пикадилли или Таймс-сквер для пчел и бабочек, а ярко раскрашенные лепестки — словно луговые неоновые вывески. Садовники стремятся сделать ярче и цвета, и ароматы, и, следовательно, работают инструментами отбора, будто гигантские пчелы. Если цветок арендует крылья пчел, бабочек и калибри, он расходует пальцу более целесообразно, чем просто отправляя ее по воле ветра. Когда пчела выбирается из цветка, Она сплошь облеплена пыльцой и сразу летит на другой цветок. Однако другой цветок может и не быть того же вида. Может быть, есть способ еще лучше? Способен ли цветок принять меры, чтобы его пыльца точно попала на цветок того же вида? Есть ли какой-то способ преодолеть промискуитет среди насекомых и поспособствовать верности цветку? Есть. Цветы припасли множество козырей, раскрашенных всеми цветами радуги. Большинство цветов в пределах одного вида окрашены одинаково. Насекомые, посетившие цветок, склонны следующим выбрать цветок той же окраски. Это несколько снижает вероятность, что пыльца попадет на цветок не того вида, но лишь несколько. Что еще можно предпринять? Некоторые цветы держат нектар на дне длинной трубки, так что до него могут добраться только насекомые с очень длинным хоботком, или только калибри с очень длинным клювом южноамериканского калибрия мечеклюва клюв настолько непропорционально длинный что птица не может пригладить перья на большей части своего тела это более чем неудобно как мы знаем из пятой главы птицы тратят много времени на приглаживание перьев птицы которые не в состоянии пригладить перья на крыльях бывает трудно летать С учетом всего этого, потребность калибри в настолько длинном клюве, вероятно, особенно сильна. По-видимому, удивительный калибри мечеклюв стал таким в процессе совместной эволюции с необычайно длинными трубками конкретного цветка – посифлора микста. Розовые лепестки рекламируют устье трубки, которые уходят так глубоко, что добраться до нектара не может никто, кроме мечеклюва. Цветки точно знают, вы понимаете, что я имею в виду, что их посетит только мечеклюв, и что затем мечеклюв перелетит на другой цветок того же вида. Птица и цветок – верные спутники. Пыльца не пропадает из-за того, что ее перенесли на цветок другого вида. Приведу и прекрасный параллельный пример бабочки-бражника. В 1862 году, когда Чарльз Дарвин трудился над своей книгой об орхидеях, некий мистер Бейтман прислал ему несколько экземпляров этих цветов, в том числе мадагаскарскую орхидею «Ангрекум педали Слово педали в переводе с латыни означает «длиной полтора фута». Цветочная трубка у этой орхидеи и вправду достигает таких размеров. В письме своему другу, ботанику Джозефу Гукеру, Дарвин задал вопрос. «Боже милостивый, какое насекомое способно это высосать!» А затем он высказал смелое предсказание, что где-то на Мадагаскаре водится бабочка с хоботком такой длины, чтобы добраться до самого дна цветочной трубки этой орхидеи. Дарвин умер в 1882 году. 25 лет спустя один энтомолог открыл на Мадагаскаре местный подвид африканского бражника — ксантапан морганией. Хоботок этого насекомого достигает 30 сантиметров, что триумфально подтверждает предсказание Дарвина и оправдывает название подвида «предикта» — «предсказанный». Некоторые цветы, особенно орхидеи, готовы на любые ухищрения, лишь бы соблазнить пчел и заставить себя опылять. Именно соблазнить. Орхидея офрис, пчелоносная, выглядит как пчела, причем разные ее подвиды имитируют разные виды пчел. Самцы пчел поддаются на обман и пытаются спариться с цветком. Во время этих неуклюжих попыток пыльца облепляют пчелу, и насекомые доставляют его на следующую орхидею, с которой пытаются совокупиться. Орхидеи обманывают не только зрение. Некоторые из них вырабатывают поддельные феромоны – химические вещества с сильным запахом, при помощи которых самки-насекомых приманивают самцов для спаривания. А есть такие орхидеи, которые мимикрируют под мух или всевозможных ос. Например, орхидеи, прикидывающиеся насекомыми, не вырабатывают нектара. Они обманывают насекомых и пользуются их услугами бесплатно. Развивать пальцу по ветру – расточительство, поскольку большая ее часть никогда не достигнет цели. Орхидеи представляют собой полную противоположность этому поведению. Они прибегают к чудо-средствам, которые обеспечивают опыление с минимальными расходами. Крайний случай представляет собой орхидея рода дракея Ее иногда называют молоточковой в растущей на западе Австралии. Каждый из десяти видов этого рода опыляется своим видом осы, поэтому пыльца почти не расходуется из-за того, что ее принесли на женский цветок не того вида, и не теряется другими способами. У каждого цветка есть отросток кронштейн с гибким сочленением, на конце которого подвешен муляж самки осы. Кроме того, он вырабатывает химическое вещество, копирующее соблазнительный аромат самки-осы предпочитаемого вида. Самки этих видов – ос бескрылые. Обычно они забираются на самый верх какого-нибудь стебля и дожидаются там, когда им удастся привлечь крылатого самца своим ароматом. Затем самец хватает самку лапками и уносит, спариваясь с ней на лету. Самец пытается проделать то же самое с поддельной самкой на орхидее. Хватает ее и пытается улететь. Лихорадочные взмахи крыльев приподнимают его, но поддельная самка не подыгрывает ему, не отрывается от растения. Вместо этого сочленение на кронштейне выгибается вверх и несколько раз сильно ударяет его от так называемые полинии. Орхидеи держит пыльцу в виде комочков, которые называются полинии. После нескольких ударов полинии открепляются и прилипают к спине самцасы. Рано или поздно он оставляет попытки оторвать самку и улетает, чтобы попытать счастье с другой. Кажется, жизни его ничему не учат. Драма повторяется. Самца снова бьют от цветок, и на сей раз по линии открепляются от его спины и прилипают к крыльцу второй орхидеи. Опыление успешно завершено, а самец сосы за свои старания и, возможно, страдания не получил ровным счетом ничего. На том же конце спектра, где изобрели чудо средства находятся ковшовые орхидеи Кориантас, растущие в Южной и Центральной Америке. Вероятно, это самый сложный цветок на свете. В результате взаимной эволюции у него сложились крайне интимные отношения с особой группой маленьких, блестящих, зеленых пчел, так называемых архидных пчел. Самец архидной пчелы применяет феромон, весьма индивидуальный сексуальный аромат, чтобы привлечь самок. Но пчелы не могут вырабатывать феромоны без посторонней помощи, и орхидеи выделяют ингредиенты для него в виде вещества, похожего на воск, который пчелы запасают в губчатых емкостях на лапках, чтобы в дальнейшем с его помощью привлекать самок. Когда самец пчелы наведывается к орхидее, чтобы собрать этот воск, Он с большой вероятностью попадает в кувшик цветка, где содержится жидкость. Самец барахтается в жидкости, пытаясь выбраться из кувшика, и обнаруживает, что единственный путь к свободе лежит через узкий туннель. Пока он проталкивается сквозь туннель, к его спине прилипают два полиния. В конце концов, самец вырывается на волю и улетает, унося их с собой. Затем, став на несколько минут старше... Но ничуть не умнее он забирается в следующий цветок, снова падает в ковшик и опять проталкивается наружу сквозь туннель. На сей раз в результате его стараний по линии отлипают от его спины и оплодотворяют второй цветок. Кстати, интересный вопрос. Как такое взаимодействие развивалось в ходе эволюции? Как растение научилось вырабатывать главный ингредиент феромона для пчелы? Я бы предположил, что когда-то предки пчел вырабатывали феромон сами. Растение взяло эту роль на себя постепенно, шаг за шагом. Однако мой любимый кандидат на звание совершенного чуда – интимные отношения между инжиром и наездником инжирным. Я посвятил им целую главу в книге «Восхождение на гору невероятности». Здесь я просто скажу, что существует более 900 видов инжира, и почти у каждого есть свой личный вид наездника инжирного, который полеет исключительно его. Итак, растения пользуются крыльями, чтобы распространить свою ДНК, точно так же, как владельцы крыльев пользуются ими, чтобы распространить свою. Однако крылья растений не свои, а чужие, арендованные у насекомых, птиц или летучих мышей. Если вам интересно, существовали ли цветки, опалявшиеся птерозаврами, так вот, мне тоже интересно. Отвечая на этот вопрос, я не знаю, но мне нравятся, какие картинки он пробуждает в воображении. Такое вполне вероятно, поскольку цветковые растения возникли в меловой период, когда птерозавров было еще в изобилии. Грибы, строго говоря, не растения. Это особые живые существа, которые на самом деле ближе к животным, чем к растениям. Но они не двигаются, в отличие от животных. В их случае надо разносить не пыльцу и не семена, а споры. Некоторые грибы светятся в темноте призрачно-зеленым светом. Свет привлекает насекомых, которые, вероятно, полезны для гриба, поскольку разносят его споры.